Глава 15. 13 февраля 1994 года. Смерть Василия настроила меня на философский лад. Мне уже казался совсем лишним тот кураж, с которым мы с ребятами совсем недавно подходили к бандитам. Сценки разыгрывали, как плохие актеры, насмотревшиеся дешевых боевиков, думал я. А смерть, вот она, все время рядышком ходит. Ощущение прогулок по лезвию натолкнуло и на банальный, в общем-то, вывод о том, что нужно успевать все делать вовремя. Позвонить, встретиться, попросить прощения, отблагодарить. О, отблагодарить. Я ведь совсем забыл про Степку. А парень меня тогда так сильно выручил, что я даже придумать не могу, чтобы для меня можно было сделать еще. Можно сказать, своими руками вытащил наверх с самого дна, перенеся сразу через несколько ступенек. «Перестань. Отдашь, когда сможешь. Тебе они сейчас нужнее», — сказал мне в тот день Степа, протягивая пачку купюр. Я-то пытался объяснить ему, что живу на улице и чем думать, где взять деньги, чтобы долг отдать, проще сразу продаться на органы. Тогда так и было. Теперь сумма, взятая у сослуживца, была для меня чем-то вроде минимального оклада. Вроде бы и нельзя сказать, что это совсем бесполезные копейки, но и ничего значительного на них не сделаешь». Так что пора было отдавать долг. Я сел на электричку, уже без фокусов с пересадками, как в тот раз, и поехал в Мытище. Со станции шел не спеша, наслаждаясь зимними снежными пейзажами. Все-таки даже подмосковные городки и даже те, что расположились совсем недалеко от столицы, это совсем другое ощущение, хотя в них тоже стоят знакомые десятиэтажки. Жизнь здесь течет размеренно и неторопливо. Никаких тебе скоростных видов транспорта, никакой суеты и толчаи. Иногда даже кажется, что в таких городках никто никуда никогда не опаздывает, а все живут и гуляют по улицам в свое удовольствие. Конечно, я понимаю, что на самом деле это далеко не так, и у местных жителей полно своих проблем и забот. Но когда сюда приезжаешь, создается впечатление, что попал в какой-то дачный поселок, где и летом-то всех дел только ухаживать за грядками – а зимой остается только наслаждаться покоем и устраивать чаепитие с соседями. «Здравствуйте!» – беззубым ртом поздоровалась со мной проходящая по тротуару бабушка, расплывшись в оборожительной улыбке. «Здрасте, бабуль!» – улыбнулся в ответ я. Поймал себя на мысли. Хорошо, хоть где-то в этой новой стране, вроде своей, но одновременно такой далекой, люди остались людьми. Эта бабулька в старой заношенной одежде излучала позитив дай бог тебе бабушка здоровья хотелось чтобы в свои последние дни такие люди доживали вот точно с такой улыбкой на губах ну а я как говорится чем смогу я сунул руку в карман где лежали деньги и как бы невзначай бронил десятидолларовую купюру доллары сейчас у москве в ходу на них даже можно оттовариться без обмена ой бабуль вы кажется денежку обронили бабуля остановилась а я поднял баксы и сунул ей И пока старуха не стала пытаться деньги вернуть, зашагал дальше. Помогать надо людям, как мне когда-то Степка помог. По пути к Степкиному дому я зашел в магазин и хорошенько закупился. В прошлый раз он меня кормил и поил, теперь буду я, пусть знает, что Вова Данилов для товарища не жалеет ничего и тем более не остается в долгу. И уж в любом случае армейская дружба для меня не пустой звук. Поднявшись на нужный этаж, я позвонил в дверь. Ответом мне была тишина. Я нажал на звонок снова, потом в третий раз. Ноль реакции. «С бабой он там, что ли?» или. «А, точно. Он же говорил мне, что его могут в любой момент срочно вызвонить на работу. На работе он как пить дать. Все-таки надо было его предупредить. А я все сюрприз, сюрприз». На лестнице послышались медленные шаркающие шаги. Я оглянулся. По ступенькам поднималась бабушка, божий одуванчик. Морщинистое доброе лицо, сама в каком-то стареньком пальто на голове платочек. Ну, просто персонаж из детской сказки или родная сестра той старухи, с которой мне довелось встретиться по дороге. Заметив, у какой двери я стою, бабулька сказала. «Не звони, милок. Зря только звонок сожжешь. Нету их». «Как нет? А где же они? Уехали куда-то, что ли?» Старушка остановилась и внимательно посмотрела на меня. «А ты сам-то, сынок, кем будешь?» «Да я друг Степкин. Мы служили вместе. Он на Дембеле раньше меня на полгода ушел, весной, а я осенью. Вот приехал в гости к другу. Я показал сумки с едой и выпивкой». ха Бабка грустно взмахнула рукой. «Нет у тебя больше друга, мил человек». «В смысле? Что вы хотите сказать?» «Не понял я». «Точнее, уже понял, но как мне не хотелось, чтобы мои предчувствия и в этот раз оказались верными?» «А что тут еще скажешь?» — вздохнула старушка и, помолчав, тихо добавила. «Взорвали их где-то месяц назад. Степка с семьей ехать куда-то собрался. Они в машину сели, он мотор завел, а она как бахнет. Мне аж вон стекло на кухне выбило. До сих пор изолентой заклеено, потому как новое вставить некому». «Вот это да!» — я стоял, словно пришибленный. «Еще одна смерть человека, успевшего стать недорогим. А что же случилось-то? Почему взорвали? Это же не пьяная драка, что-то серьезное, просто так взрывчатку подкладывать не будут». «А кто их знает, сынок?» — бабушка задумчиво пожевала губами. «Нынче время-то какое бешеное. Все друг друга взрывают, режут, стреляют. Прости, Господи!» «В морду бы дали, как раньше да разошлись, а нет». «Ну, может, вы слышали что-то?» — спросил я. «Все-таки соседи рядом живете, то есть жили». «Да я же в его дела не вникала. Откуда?» — протянула старушка. «Так иногда парой слов перебросимся. Знаю, вот только что на рынке он точки держал, торговал там всяким. И вроде как он почему-то с хозяином этого рынка поругался. Захотел, значит, на другой рынок уйти». «У нас их тут несколько, и все недалеко». «Что-то они там насчет денег поспорили. Он мне как-то сказал, что будете теперь, баба Тамара, на другой рынок ходить. А я и внимания не обратила. Чего мне, думаю, в чужие дела вникать, все равно не пойму я в них ничего». «Ну вот». А потом через несколько дней слыхала я, как здесь они друг на друга кричали. «Какие-то два парня, здоровых таких, покрепче тебя будут». Вот они к Степке пришли, он вышел на лестницу, и они здесь и начали ругаться. Я как раз на рынок тоже собиралась. А через дверь крики услышала, думаю, пусть сначала успокоятся, а то ведь и пришибут меня старую ненароком. А они ведь так кричали, что на весь подъезд слышно было. А чего кричали-то, бабуль, не помните? О знакомых еще по прошлой жизни следователей я знал, что вовремя заданный уточняющий вопрос — Иногда может дать информации больше, чем весь остальной рассказ свидетеля. «Ой, да я разве ж запомнила. Только стояла, дрожала, чтоб ко мне дверь не вынесли. Ну, вроде эти-то ему говорили, что, мол, не уйдешь ты просто так. А хочешь уходить, так плати. А Степка кричал, что ему надоело, что он к нему, к этому директору вслуги не нанимался, и что он все равно уйдет. Вот так им и говорил» и что платить он ему ничего не будет, потому как и без этого он с него много-много лишнего взял. А те, которые от директора-то ему говорят, «Ну, если так решишь сделать, тогда тебе плохо будет, мол. Мы тебя, говорит, предупреждаем, пока по-хорошему». Так, а через сколько ему машину взорвали? «Ох, да где-то через неделю, почитай, или меньше даже». «Ты уж меня извини, я о подробности то не запоминала. Чай не думала же, что вот так вот будет все». На старушкиных глазах выступили слезы. «Да ничего страшного, бабуль». Я взял ее за локоть и спросил, как можно спокойнее и увереннее. «А что за рынок-то, говорите?» «Так а вот же здесь, у нас!» Она повернулась к окну и стала показывать направление. «Вот сейчас на улицу выйдешь, направо повернешь, потом на перекрестке налево». «Два квартала пройдешь, и рынок. Мы все туда ходим, там продукты хорошие. Бывает, конечно, некоторые продавцы жульничать, начинают не без того. но так мы их, значит, запоминаем и к ним не ходим уже. Зачем, когда хорошие есть?» «Это правда», — улыбнулся я. «Незачем. Вы знаете, я ведь к Степке-то не с пустыми руками ехал. Да теперь ему это не пригодится. А мне обратно с этими сумками ехать тоже неохота. Вот, возьмите». Я протянул бабки то, что заготовил для гулянки со Степаном. тот фрукты, колбаса, сыр, хлеб, мясо хорошее, приготовить можно. Ну, водка, наверное, вам самой без надобности, но тоже пригодится. Бутылка-то у нас в стране всегда самая надежная валюта, и еще долго такое останется. «Ой», взмахнула рукой старушка, «да куда же ты, милок, мне одной-то? Внуки-то чай не скоро еще приедут, пропадет ведь все». «Ешьте, бабушка, ешьте. Здесь все продукты хорошие. Вы такие на свою пенсию не купите». Я пресек все попытки отказаться от сумок. «Ай, сынок, ну ты...» Бабулька, похоже, так растрогалась, что с трудом подбирала слова. Видимо, редко ей делали подарки. «А то, может, пойдем, я тебя чаем напою с дороги-то». «Да нет, бабуль, я поеду. Раз уж так получилось, значит, дела надо делать, а их много». Я снова улыбнулся на прощение и зашагал вниз по лестнице. «Будьте здоровы!» «Спасибо, сынок. Вот уважил старую». Мне было жалко ее. Сколько их таких пенсионеров, всю жизнь работавших на страну, а теперь вот не имеющих возможности даже треснувшее стекло дома заменить, не говоря уж о достойных продуктах к обеду. А в это время обнаглевшие рожи вроде этого директора рынка с его шестерками гребут баснословные деньги просто за то, что умеют напугать. Я вышел на Морозную Мытищенскую улицу. Как там Бишана говорила-то? Направо, потом на перекрестке налево и два квартала вперед. Мне нужно было осмотреться на этом рынке и прикинуть, как тут все устроено и кто его держит. Эти мрази, которые вот так запросто убивают нормальных молодых парней, не должны спать спокойно. Особенно те, кто убили моего товарища, доброго и отзывчивого Степу. Он умел откликаться на чужую беду, но, судя по всему, недооценивал степень омерзительности собственных знакомых. Я прогулялся по рыночным рядам. Что ж, рынок как рынок. Продукты, сигареты, у входа точка с кассетами, чуть поодаль шматье, по углам кучкуются амбалы в куртках, поверх спортивных костюмов. Все как везде. Чтобы молодой новенький посетитель рынка, который ходит по всей его территории и что-то высматривает не привлек внимания этих самых амбалов, я купил для вида несколько яблок и пачку сигарет. Вроде бы и все получилось, и никаких подозрений я не вызвал. Через час с небольшим я был уже в Москве. «Погоди, это же тот самый Степа, который вечно все нормативы заваливал, сдавал только со второго раза!» Илюха чесал затылок. «Охренеть!» За что его так? Мы по традиции сидели у Петьки дома. За окном, расписанным морозными узорами, шел февральский снег, а в квартире было тепло и уютно. Если бы не вся опасность ситуации, в которой мы находились, можно было бы расслабиться и наслаждаться этим уютом, забыв обо всех заботах. Ну что ж, надеюсь, такое время еще наступит. В конце концов, мы именно ради этого все и делаем. А пока я во всех подробностях, стараясь не упустить ни одной детали, рассказал Илье и Пете ту историю, которую поведала мне старушка в мытищах. «И главное, человек меня выручил, помог и деньгами, и жильем, и вообще не дал опуститься и превратиться в бомжа. А они его... А я ничего и не знал». Я говорил свой рассказ с грустной улыбкой на лице. «Да ладно тебе уже, не накручивай себя. Во-первых, ты и не мог знать...» философски заметил Петька, без конца хлебавший свой чай из кружки. «А во-вторых, ну вот, допустим, узнал бы ты, и что? Переубедить Степу даже нашему командиру не удавалось, поэтому он все время на губе и сидел. Он же упертый был, уж если чего втемяшет себе в голову, так хрен его оттуда вытащишь. Все равно бы на конфликт пошел, но ну, не в этот раз, так в следующий. Слушай, но это не значит, что надо теперь убивать направо и налево». — возразил Илья. — Да, Степка у нас с характером был, но не подлый, и на чужое бы никогда не позарился. Это уже бандитизм самый настоящий, хотя где его теперь нет? — Ну так тем более он глупость сморосил, мрачно заметил Петя. — Знает же, какой год на дворе, знает, что рынки держат не академики с профессорами. Какого черта рыпаться, если понимаешь, чем это может закончиться? «Да какое там может? Скорее всего, именно этим и закончится». но захотел уйти, так сначала на накопи отступные или какой-нибудь более серьезной крышей обзаведись, чтоб с этими проблем не было. Судя по тем деньгам, которые он Вовке дал, парень не бедствовал». «Он так и сказал тогда», — кивнул я. «Мол, с деньгами у меня порядок, не нуждаюсь и своих близких в нужде тоже не оставлю». «Ну, значит, мог найти возможность». Петька поднял указательный палец вверх. Это все его вечное стремление кому-то что-то доказать. Бывают ситуации, когда оно и не нужно совсем. А уж с такими людьми, если они сильнее, вообще всегда нужно дипломатию включать. Хороший он был парень, Степка, но, блин, иногда такое выкинет. Считай, сам себе этот взрыв организовал, причем с большим усердием. Хотя, конечно, с теми отморозками надо что-то делать, факт. Нельзя, чтобы вот так они пацанов валили нельзя», — коротко кивнул я. «Эти твари должны знать, что безнаказанным такие дела не остаются. А иначе получается грабь, убивай, захватывай. Все, что хочешь, делай. И если ты сильнее, ничего тебе за это не будет». «Ну и что ты предлагаешь?» — флегматично поинтересовался Петька, глядя в одну точку. «За Степку надо отомстить», — твердо ответил я. Перебить всех к чертовой матери, чтобы никто другой даже не рыпнулся творить такой беспредел. Если они одного с такой легкостью убрали, то, значит, и остальных в таком же страхе держат, как рабовладельцы. — Ага, а мы, значит, благородные освободители, — ухмыльнулся Илья. — Ты сам-то в это веришь? — Илюх, у меня друга убили. — Да не у меня, у нас. И верю я только в то, что любое зло должно быть наказано иначе оно расползется в разные стороны и накроет собой все». «Да не кипятись ты», — вновь подал голос Питька. «С тобой никто здесь не спорит. Наказать ублюдков действительно надо. Просто нам нужно все тщательно продумать, иначе еще кто-нибудь догадается связать мытищие наши здешние подвиги, и тогда все, конец всем троим. Только ж обсуждали, как схорониться. Вот что ты, например, предлагаешь?» Поискав в Петькиной комнате, я взял лист бумаги, карандаш, сел за стол и начал рисовать схему. Вот смотрите. Вот здесь расположен рынок. Это главный вход. Это еще один. А вот тут вокруг, я нарисовал квадратики с разных сторон, расположены жилые дома. Нам нужно приехать туда и снять квартиру в одном из этих домов, скажем, на месяц. Причем такую, чтобы окна выходили прямо на рынок. Таких квартир там полно. Что-нибудь наверняка сдается. Скажем, что мы на подработку приехали, что мы какие-нибудь, э, не знаю, вроде Раф... Э, я осекся и сделал вид, что закашлялся. Чуть было не ляпнул, вроде равшана и Джамшута из нашей Раши. Чёрт бы побрал эту память из будущего. Опять вылезла не в тот момент. Вроде рабочие мы, которые квартиры отделывают или машины чинят. На ходу придумал я. Ага, а сами, значит, изучаем жизнь рынка и знакомимся с повадками его обитателей. — задумчиво сказал Илюха. «Именно — Именно, — подтвердил я. — Ну а потом по обстоятельствам. — Ну что, согласны? — Вообще-то мы завязывать собирались, — сказал Петька, и мы с Ильей тут же уставились на него. Заметив наши взгляды, он продолжил. — Но, Степка, это, конечно, уже край. Такое прощать нельзя. Я лично этим козлам ноги переломаю.